«Глава шестая. И какую музыку здесь можно установить, интересно? Вряд ли будут записи наших рок-групп. Скорее, визгливая волынка или вопли жертв вампирши. В качестве жертвы почему-то упрямо представлялся на ореш, хотя такому перехватить любого вампира одной левой ничего не стоит. Лис! спешащая по одной из тенистых дорожек Саи отвлекла от мыслей о будильнике. «Ну как прошло?» «Пси-пассив пятая группа», — отозвалась я, поравнявшись с ней. «Здорово! Я тоже в пятой!» Мы двинулись к центральному корпусу, в котором находилась столовка. «Значит, у нас одинаковое расписание?» «Почти. Расписание составляет, учитывая нюансы дара и физиологии. У меня, к примеру, несколько русальих предметов. но ну, там особенности подводного пси всякое такое. У тебя, наверное, что-нибудь другое в это время». А самим предметы выбирать нельзя? Адептам первого уровня нельзя. «Ничего-то нам нельзя», — проворчала я. В столовую отовсюду стекались студенты в одинаковых пёстрых формах. Кто их только придумал, — в глазах рябит. Обеденный зал оказался милым. Высокие полукруглые окна давали много света, за ними шелестели незнакомые чуть красноватые деревья. Студенты сами набирали еду на раздаче. Ограничений я не заметила, впрочем, особого разнообразия тоже. Выбрав блюда, показавшиеся знакомыми по собственному миру, вслед за Сайю умастилась за одним из свободных четырёхместных столиков. Два более широких стола, человек на восемь каждый, были отведены для преподавателей, но я не приметила среди них ни одного знакомого лица. Больше половины мест вообще пустовали, в то время как студенты все пребывали и пребывали. «А у тебя есть куратор?» – поинтересовалась я, пробуя салат из незнакомых овощей. Он оказался приятным. Непривычные специи придавали своеобразный привкус. «Уже нет, мне семи дней хватило». «Может, и мне хватит?» Я воодушевилась. Сая, оглядевшись вокруг, добавила. «Кстати, вся общага гудит. Говорят, к нам прибыл новый препод, направленный самим королем. Будет телепатию преподавать». «Интересно, он не женат?» Она мечтательно подняла взгляд к потолку. «А это имеет значение?» – пробубнила я с набитым ртом. «Ну, конечно!» – она глянула на меня с изумлением. «Если он молод, хорош собой и не беден, то на него откроют охоту!» От ее слов я поперхнулась, закашлялась. Сай с готовностью постучала по спине. «Хватит!» – прохрипела я, восстанавливая дыхание. Все в порядке!» На, вот, водички, попи. Пока я глотала воду, она продолжала рассказывать. Я, конечно, не верю, но представляешь, говорят, он дракон. Дракон. Кто? На этом я поперхнулась второй раз. Не может быть. Хотя его глаза и то странное чувство, которое охватило меня, Сая усиленно стучала по моей спине, приговаривая. «Ничего, я тоже сомневаюсь. Драконы хоть и основали Академию, сто лет уже сюда не прилетали. Даже на просьбы короля не отзывались. Так почему вдруг сейчас? Преувеличивают. Но посмотреть, какой оно все равно интересно». «Да ничего особенного. Видела я его на комиссии. Пожалуй, я плечами. Мия на ореш. И вообще, Дик сказал, что обсуждать расу мовитон моветон». «А, ты уже успела с Диком познакомиться?» улыбнулась Саи. Он классный. Кто тут меня вспоминает? Откуда не возьмись, к нам приблизился сам оборотень в сопровождении незнакомой красотки. Светлые, длинные, ухоженные волосы и сиреневые глаза, прямо натурально сиреневые. Пухлые розовые губки, даже форма на ней сидела как-то иначе, обтягивая пышный бюст и подчеркивая тонкую талию. Фета представил ее Дик. «А, значит, это та самая королева сыров, о которой рассказывала Саи». Фета протянула руку странным жестом, словно предлагая мне ее поцеловать. «А это Элиза, наша новенькая», — поспешила отрекомендовать меня Дик. Кивнув, я пожала протянутые пальцы и вернулась к трапезе. «Так значит, ты уже видела Мия на Ореша?» — поинтересовалась Фета, усаживаясь напротив. «Чего тебе взять?» — спросил Дик. «Ну, ясно, из тех девиц, вокруг которых все мужики вьются и спешат угодить, теряя вытекающий через штаны мозг». «Артеньо и гравийский сок», — произнесла Фета, словно само собой разумелось, что королева не носит подносов с едой. «А ведь славный парень. Так и захотелось стукнуть исключительно в оздоровительных целях, чтобы вышел из-под влияния». Дик так глянул на меня, поднявшись, что я сразу же вспомнила про отсутствие щитов и блоков. И начала набивать про себя старую дурную песенку. Если что-то и подслушают, то пусть ее. Рассказывай, поторопила Саи. Какой он? Ну, молодой. Красивый? Какая разница? величаво пожала плечами Фета. Если он дракон. Потрясающая логика. Нормальный, кивнула я. Конечно, красивый. Пожалуй, в нашем мире я и не видела таких мужчин. «Но чтобы потом про меня ходили сплетни, будто я на него залипала? Увольте!» «Нормальный?» — ахнула Фета. Я проследила за ее взглядом и обнаружила заходящего на Ариша собственной персоной в сопровождении мипиявки. Консервы, то есть. Они направились к раздаче. Причём Сарелия с таким видом словно уже заполучила его в безраздельное пользование, держала под руку, при этом не забывая налегать на нее бюстом который, по-моему, несколько увеличился со времен комиссии. Глаза всей женской половины вперлись в статную фигуру. «Он уже занят», — озвучила я тихо, кивнув на парочку. «Занят?» — Фета тряхнула локонами. «Старой кошелки он на одну ночь, а для меня шанс не только сдать экзамен по менталистике на отлично, но и...» Она загадочно замолчала, поднимаясь. И, шагая от бедра, двинулась к раздаточной мимо профессорских столов. Дик застыл столбом, провожая Фету заворожённым взглядом. Еще чуть-чуть, и челюсть отвалится. Впрочем, не он один. Парни в столовой почти синхронно повернули головы вслед за блондинкой. Даже жевать перестали. Мэссай, понимающе переглянулись. А вот Фета, похоже, привыкла к такому вниманию и купалась в нем, как рыба в воде продефилировала к преподавательскому столу и, не замедляя шага, двинулась вдоль него в сторону раздачи. Она уже почти сравнялась с Арелией и на Орешем, когда из ее кармана что-то упало. Весь зал следил с замиранием, как белый лист планирует на пол. «Платок!» — хмыкнула Саи. «Смотри, сейчас будет самое интересное». Хитрость Феты не прошла незамеченной. Сарелия тут же шагнула вперед, загораживая на Ариша. Ее остроносая лакированная туфля почти наступила на белоснежную ткань, когда дракон внезапно наклонился, подцепил платок двумя пальцами и, выпрямившись, протянул его Фете. «Кажется, это ваша Ми произнёс глубоким ласкающим баритоном. «Простите, не знаю вашего имени, адептка». Клянусь, вся женская половина выдохнула от зависти. «Она что, всегда таскает с собой платок?» — тихо хмыкнула я. «А как же?» — засмеялась Саи. «И парни каждый раз ведутся, представляешь?» «И у них не возникает вопроса, зачем ей платок? Может, сопли?» Саи приглушенно фыркнула. Дик покосился на меня, тоже хмыкнув, но тотчас же вернул взгляд к разворачивающемуся действию. «Фитания Леорандель». Блондинка натурально зарделась, опустила реснички. «Очень приятно, Фитания». Платок упал в ее протянутую ладонь. Фета открыла рот, собираясь сказать что-то еще, но тут вступила с Арелия: Миля Арандель, вы уже готовы к сдаче зачета, по моему предмету? помнится у вас проблемы с левитацией животных?» «Вы перепутали мисс Орелия». Фета ответила ей такой же постной улыбкой. «У меня проблемы с телепатией». Она перевела взгляд на ореша и голосом маленькой девочки протянула. «Слышала, вы наш новый менталист? Не откажетесь подтянуть меня по своему предмету?» «Какой талант пропадает!» — восхищенно выдохнул Дик над нашими головами. «Ей бы в королевском театре играть!» «Ага!» — поддержала Саи. «Левитация животных? Это как?» Лично меня больше волновали нюансы обучения. «Фета учится на пси живом!» — Дик щёл, что пояснил достаточно глянул на мое недоумевающее лицо и добавил. «Работают живыми организмами, начиная с животных и заканчивая людьми». Он, не отрывая, следил, как Фета убирает платочек в едва заметный карман. И чего бы ей со своим факультетом не обедать? Небось, решила первая новенькое разведать. Сай все это время сидела, подперев подбородок рукой, и смотрела на разыгравшуюся сцену с непрерывным вниманием. А меня охватило странное чувство. Горло сжалось от волнения, хотя, казалось бы, волноваться-то не о чем. Нареж вдруг поднял голову и посмотрел на меня. Я не могла ошибиться. Он стоял в шагах в двести, нас разделяли несколько столиков и десяток студентов. С одной стороны на него носила сарелия, тесня своим обновленным бюстом, с другой — фета. А он смотрел на меня. Наши взгляды столкнулись. Меня словно током тряхнуло. Яркая вспышка сверкнула перед глазами. Вздрогнув, я поспешно опустила ресницы. Чёрт, что это было? Эй, что с тобой? Сай коснулась моей руки. Ты так сильно вздрогнула? Ерунда! Вымучила улыбку. Что-то в боку кольнуло. Тебе нужно артенью! Захлопотала она, поднимаясь. Это что такое? Подозрительно переспросила я, глядя, как, виляя бёдрами фета, возвращается к нам. Кажется, она это странное название тоже произносила. «Вот!» — Саи приподняла тарелку с той самой зелёной ерундой, которую давала мне вчера. «Морское растение быстро восполняет магический резерв. Мы выращиваем!» — добавила с гордостью, видимо, имея в виду русалок. «Говорила же, нельзя сдавать тесты на голодный желудок!» Они забирают много энергии, а восполнить ее можно только едой. И еще кое-чем. Пропила, подпрыгивая, Фета и загадочно подмигнула. Беленьким платочком хмыкнула я. На душе остался неприятный осадок от спектакля, что она разыграла перед Наоришем и Сарелией. Неудачники обходятся платочками, а остальные... Адептка приосанилась, показывая, что из остальных тут одна единственная... «Кстати, кто на Парасе, интересно?» «Крутыми мужчинами, которые готовы перед ними склоняться!» «Тоже мне склонился! Всего лишь проявил дань вежливости!» Возразила Саи. «А мне чего то было неприятно такое слушать, и я вернулась к глупой песенке. Эта псижевая наверняка и мысли читает, хоть поверхностные». Фета щелкнула пальцами и рассмеялась. Саи бросилась к раздаточной... Дик, пройдясь по Фете полным сомнений взглядом, все же сдвинулся с места и отправился за русалкой. Зелёная гадость по вкусу и правда напоминала водоросли, но если уж она восстанавливает силы, я готова была стерпеть. Мало ли сидела на диетах в свое время. Это всяким королевам все легко дается, а я обычная девушка обычной внешности. Саи права, эти тесты страшно выматывают. За нашим столом воцарилось молчание. Фета, изящно держа вилку, наматывала зеленые стебельки и запивала соком, неотрывно стреляя глазками в сторону учительских столов. Где консерва всеми силами пыталась приковать внимание красавца, кажется, готовая чуть ли не руками отворачивать его лицо от нашего стола. Я ела, стараясь не поднимать головы, и все равно чувствовала на себе чужой взгляд. Нариш смотрел на меня. Проницательно, неотступно. Его внимание становилось уже навязчивым, нервировало, выбивало из колеи. Я упорно сосредоточилась на глупых словах и примитивном мотиве, боясь, что половина адептов и все преподаватели сейчас могут читать мои, если не мысли, то эмоции. Не выдержав, бросила ложку и вскинула голову. К моему удивлению, на в столовой не оказалось. Я поискала его глазами. Сарели обнаружилась за преподавательским столом. Рядом с ней – пустое место. По щеке мазнул легкий сквозняк. Машинально повернулась в сторону выхода и успела заметить мелькнувшие белые волосы. Дверь закрылась. Ощущение пристального взгляда пропало. «Эй, ты чего не ешь?» – толкнул меня Дик. «Остынет же!» «Кажется, это ее волнует меньше всего!» – фыркнула Фета и глянула на меня так, будто знала, о чем я думаю. «А что?» — неожиданно пришел на помощь Дик. «Ты уже решила, где будешь отрабатывать?» «Что отрабатывать?» — не поняла я. «Ну...» — Дик бросил взгляд на Саи. «Ты ей не говорила?» «Видишь ли...» — промокнув губы салфеткой, Саи соизволила встрять королевна. «Поскольку в академию попадают дети любых сословий, не каждый из них способен оплачивать обучение». Поэтому те, кого родители не могут обеспечить. Моим родителям до сих пор никто не сказал, где я! рассердилась я. Тоже мне богатенькое стерва. Фета, Элиза из другого мира ты забыла? Фета изящно пожала плечиками всем видом, показывая, что ей до этого никакого дела. Я работаю в саду, поспешила сгладить неловкость Цаи. Люблю растения, а воздух та стихия, которая мне тяжело дается, поэтому и выбрала. «И я могу выбрать», — уточнила я. Саи с Диком синхронно кивнули, и я побыстрее сказала. «Тогда тоже буду Саи. Где надо подписать?» «Надеюсь, хоть не кровью». «Нигде я внесу тебя в график», — уверил Дик. «Спасибо», — поблагодарила я. Поднялась и мстительно сообщила. «Прошу простить, у меня индивидуальные занятия с Мия на Орешем. Его назначили моим куратором». О, глаза белобрысы стервы, нужно было видеть. И кто теперь удовлетворяется платочком?